Глава пятая. «Почему не отвечаешь?» Возмутился Сеня. «Прости, я лежала в томографе», ответила я. «Что случилось? Ты заболела? Чем?» В тот же миг стал сыпать вопросами Собачкин. «Я здорова», ответила я. «Это просто э, плановая диагностика. А почему у меня волосы мокрые?» «Не знаю», ответил Сеня. «Ой, прости, не к тебе вопрос», спохватилась я. «Приезжай», велел Семен. «Мы его нашли». «Мужика?» обрадовалась я. «Того, что хотел у меня сумку отнять?» «Да, надо поговорить», — отрезал Собачкин и отсоединился. «Мусик», — испугалась Маша. «На тебя напал вор?» Я махнула рукой. «Ерунда, а почему у меня волосы влажные? Их вроде не мыли». Броня опустила глаза. Манюня забормотала. «Мусик, нам надо было проверить все функции, ну, э, поэтому, ну, э, это дезинфекция», — решила сказать правду Броня. Вас опрыскало прекрасным средством. Я слышала пшиканье, пробормотала я. Волосы не мыли, зачистила Маруся. Их просто обработали, и у тебя возникло ощущение, что голова вымыта. Это скоро пройдет, наверное. Даже домашние собаки и кошки иногда приносят кожных паразитов, подхватила Брони. Конечно, если это мопс такса, Джекрассел, тут хочется вломить владельцам. Но Боб Тейл «Да у него не блохи, а мыши в шерсти живут. Как их увидишь?» Хозяин не всегда виноват. Правда, сейчас, когда выпускает много всяких средств, стало легче с паразитами бороться. Но люди-то все разные. Одному дорого покупать капли таблетки спрея, другой отказывается травить животные химией. Я поняла, что ветеринар села на любимого конька и стала пятиться к выходу. «Мусик!» – засмеялась Маруся. «Убегай!» «Иначе тебе придется до вечера слушать лекцию брони. Мне такая перспектива ни малейшей радости не доставила, поэтому я выскочила в коридор, поспешила на улицу и вскоре уже была у Собачкина и Кузи. «Хочешь кофейку?» — нежно осведомился Сеня. «Со сливочками», — добавил наш компьютерный гений. «Еще мы пиццу заказали. Сейчас доставят». Я села в кресло. Собираетесь сообщить мне настолько ужасные новости, что забыли, я не люблю кофе со сливками, как вместе, так и по отдельности. А лепёшку с сыром, не трону из брезгливости. Недавно прочитала в интернете рассказ про одного курьера. Он по пути останавливался и грязными лапами с каждой коробки немного пиццы отщипывал. «Никогда не плавай в интернете перед сном», — предостерег Кузя. «Потом кошмары привидятся». «Вступительную часть беседы считаю законченной», — объявила я. «Приступайте к основной под названием «Плохие известия». Кузя дал мне свой телефон. «Узнаешь?» Я взглянула на экран и увидела фото. «Да, тот самый мужчина. Как вы его обнаружили?» «Я работал по двум направлениям», — впустился в объяснение Кузя. «Для начала влез в лес отдел персонала торгового центра. Подумал, что незнакомец, но очень быстро оказался у пиццерии, Много шансов за то, что он служит на том же этаже. Вот не поверишь, пяти минут мне хватило, чтобы Ферта отыскать. Его снимок среди первых десяти оказался. «Абакин Андрей Владимирович», — прочитала я. «Председатель совета директоров, акционер. Зачем ему красть мою сумку? Да еще так глупо, в центре, куда его деньги вложены. Его, нибудь многие в лицо знают». «Скорее всего, он паркуется на вип-стоянке, где у него персональное место. В центре, в кафе, он не обедает, отъезжает в любимый ресторан. С продавцами не работает, для связи с черней у него есть подчиненные», – перечислил Сеня. «Похоже, ты прав», – согласилась я. «Охранник из бутика его не узнал». «Многоэтажный, мол, на шоссе открылся несколько лет назад», – продолжал Кузя. «Его построил Абакин Петр Алексеевич». Фамилия та же, что и у красавчика на фото, сразу заметила я. Но отчество у вора Владимирович? Петр его дядя? Сейчас медленным шагом дойду до колодца и зачерпну тебе воды, пообещал компьютерщик. Петр Алексеевич недолго радовался своему детищу. Скончался через пару месяцев после того, как перерезал красную ленточку. У руля встала его дочь, молодая дохваткая Софья Петровна. Ей на момент получения наследства исполнилось чуть больше 20 лет. Обретя статус бизнес-вумен, Софья вышла замуж за Фонина Андрея Владимировича. Супруг взял фамилию жены. «Редкая ситуация», — подчеркнул Сеня. «Но и не уникальная. Я человек подозрительный», — признался Кузя. «Когда узнаю о том, что парень решил перейти на Женину фамилию, в моей головушке ребром встает вопрос. Зайнька пушистый, чего ты такого замечательного натворил?» «От кредиторов прячешься, бывшим женам на детей алименты не платишь, в карты состояние проиграл, или отсидел за убийство и теперь решил жить с чистым паспортом». «Я знаю несколько случаев, когда богатый тесть хотел, чтобы внуки продолжили его род и требовал от зятя смены фамилии», — ответила я. «Ты меня дальше послушай. Петр Алексеевич умер до свадьбы дочери», — отрезал Кузя. С женой много лет в разводе состоял. Дамочка улетела в США, там зарегистрировала брак. В Москву никогда не возвращалась. Похоже, судьба дочери мамашу никак не колышет. А потом до моих ушей очень приятный звук долетел. Он раздался, когда комп пытается по отпечаткам пальцев человека найти и обнаруживает совпадение. Блям-блям. Кузя потер руки. «Да шутка. Знаешь, в каких базах мой славный друг и помощник по имени ноутбук откапывает инфу?» «В тех, куда вносят сведения сотрудники МВД, ФСБ, МЧС и других ведомств, где берут отпечатки пальцев или у живого человека или у трупа?» – терпеливо ответила я. «Отлично понимая, Кузя неимоверно собой доволен. Он требует присутствующих оценить его заслуги «О-о-о!» – воскликнул повелитель ноутбуков. Обрати внимание, единой базы, куда бы попали сведения, из каждого ведомства пока нет. О ее создании, говорят, давно да никак не договорятся. Информация до сих пор черпается из мелких сосудов, а они между собой не сообщаются. Из-за отсутствия единого реестра порой ерунда получается. Например, некий полицейский с земли о своем отделении смотрит по доступной ему базе материал на подозреваемого Иванова. Тот там чист не привлекался, жалоб на него нет. Со всех сторон законопослушный гражданин только в паспортный стол пару раз за жизнь заглянул. И думает следователь, ну нет, прожил Иванов 50 лет безо всяких приключений, нормальный он мужик. Не того еще. Выбывает Иванов из группы подозреваемых. «Кузя, ты прямо будто доклад читаешь и привел в пример совсем уж глупого следователя», вздохнул Сеня. «Закончу быстренько за тебя». Вот если бы сотрудник полиции имел доступ к базе ФСБ, то там Иванов бы совсем другим человеком предстал. Его федералы задерживали, в свой список внесли. А МВДшникам он не попадался. Поэтому у них дядька Белый Ангел. Вот и вся сага. В нашем случае по отпечаткам пальцев определился Москвин Андрей Владимирович. Его арестовали, потом отпустили, так как судья вспомнила, что неустранимые сомнения в виновности человека толкуются в пользу обвиняемого. «Это как?» – спросила я. Собачкин налил мне чаю. Например, Иванова арестовали по подозрению в убийстве Петрова. Эксперт определил, что смерть наступила в 10 утра. Стали опрашивать свидетелей. Продавщица Сергеева говорит «Иванов в 10 утра купил у меня хлеб». А кассир Николаев утверждает, Иванов вместе с жертвой приобрели у меня в 10 утра билеты на электричку. Продавщица видела Иванова в лицо, кассир тоже. Так где находился Иванов? В лавке? Ну тогда он не мог никого убить. Убил билет на вокзале? Тогда он преступник. Других улик нет. Кому верить? Торговке или кассиру? Оба с пены у рта утверждают свое». «И поскольку в нашей стране существует презумпция невиновности, то судья обязан...» Сеня сделал паузу. «Понимаешь, обязан признать правоту продавщицы, потому что она свидетельствует в пользу обвиняемого. Москвина отпустили, опираясь на презумпцию невиновности. Все, свободен, порядочный гражданин». «За что его арестовали?» — поинтересовалась я.